Глава 44. Эрика подошла к столу МОС. Сообщение было отправлено через портал столичной полиции Лондона, который был связан с аккаунтами в социальных сетях. Сообщение выглядело так, будто было написано в спешке, и тот, кто его отправил, очень нервничал. «Уважаемая столичная полиция, привет!» Я только что прочитала ваше обращение в соцсетях, ТикТоке. Я актриса. Меня наняли на кастинге для шоу на телеканале TLC Network под названием «Девишник». Мне заплатили, но попросили подписать соглашение о неразглашении и бланки разрешения на публикацию. Я увидела новости о том, что Джейми Тик был убит. Я боялась связаться с вами — «Вдруг вы подумаете, что я имею какое-то отношение к его смерти. Я его не убивала. Нас попросили не разговаривать друг с другом, но мы с еще одной девушкой обменялись номерами телефонов после девичника. И именно тогда мы стали обсуждать странность всего произошедшего. Мы готовы прийти и поговорить с вами, и дать показания. Нам просто нужно знать, что нас не обвинят ни в каком преступлении, потому что мы ничего не совершали». Я не знаю о двух других девушках. Там была одна, которая всем заправляла. Но я не знаю имен. Я живу в Орпингтоне. Мне 22 года, и я живу со своими родителями. Они не знают об этом, поэтому, пожалуйста, можно я сама приеду к вам поговорить? А не наоборот. От Кристи Варди. В комнате повисла тишина, и Эрика заметила, что далее... Питерсон и еще несколько членов команды теперь стояли у нее за спиной и читали сообщения на экране компьютера МОС. Что мне ответить? уточнила она. Пригласи ее. Предложи прислать машину без опознавательных знаков. Орпингтон находится в получасе езды отсюда. Особо отметь, что это, конечно же, добровольно, но немного надави, чтобы она заговорила. Моз прокрутила страницу вниз. Она оставила номер мобильного телефона. Я сейчас ей напишу. Эрика вернулась к белым доскам с фотографиями четырех жертв. В хронологическом порядке это были Терри Девиль, кастинг-директор, убитый в ноябре прошлого года, Невил Ломас, политик, убитый в январе, Джейми Тик, футболист, убитый 3 марта и недавняя жертва Джессика Голдман, визажист что их всех связывало. Сначала Эрика полагала, что дело имеет отношение к работницам секс-бизнеса, которые вступали в контакт с Невиллом и Джейми. Однако они получили ответ от Кристи, которая написала, что присутствовала на кастинге, где, по ее мнению, подбирали актеров для участия в реалити-шоу, и для этого кастинга требовался макияж и пластический грим, выполненный Джессикой Голдман. Может ли это быть как-то связано с Терри Девилем? И если да, то как? Он был кастинг-директором, но его интересовали актеры и модели мужского пола. На стене висела огромная карта Лондона, и к каждому месту преступления были прикреплены красные стрелки. Барнс, Набережная, Гринвич, а затем Кенсингтон. Терри и Джессика Голдман. Работали в индустрии развлечений, хотя и в совершенно разных областях. Однако они оба жили в западной части Лондона. «Каков наш прогресс в расследовании дела Терри де Вилля спросила Эрика. Ей казалось, что она мысленно задвинула его на задний план. Макгори как раз снимал пальто. «Я отправил все полироидные снимки, которые мы забрали из его дома», Включайте с подписью Аннабель на анализ отпечатков пальцев. Сегодня рано утром получил их от криминалистов обратно и собираюсь все отсканировать. Что говорят криминалисты? Им нужна пара дней, чтобы получить результаты по отпечаткам пальцев и ДНК. Мне придется поработать с ними и посмотреть, получится ли опознать кого-нибудь из моделей, запечатленных на откровенных фотографиях. Что насчет работы Терри? У нас есть какие-нибудь подробности о проектах по подбору актеров, над которыми он работал, и о людях, которых он знал, друзьях, коллегах по шоу-бизнесу?» Макгори подошел к своему столу и взял блокнот. Он был членом ГКД, что расшифровывается как «Гильдия кастинг-директоров». Я отправил им электронное письмо с просьбой предоставить мне больше информации, но пока не получил ответа. Казалось, эта фраза была коронной в полицейской работе. Я пока не получил ответа. Что насчет парня, который бомжевал в его доме? Рассел Миллиган напомнил имя МакГори, листая свой блокнот. Да, где Рассел сейчас? Он остановился в хостеле, в Низдене. Что, если мы попросим его заехать к нам на разговор, а взамен закроем глаза на то, что он вернется в дом в Барнсе? «У него есть ключ, и, судя по всему, дом в ближайшее время вряд ли продадут». «Хорошо. Я позвоню Расселу. Когда ему приехать?» «Как можно скорее. Время идет. Еще я получил ответ по электронной почте о полисе страхования жизни Джейми Тига», добавил МакГори. «Бенефициарами являются его мать и сестра». «Сколько они получат? Полмиллиона». А что с его завещанием? Он не был женат. Разве семья не унаследовала бы его имущество? Он умер, не оставив завещание, так что унаследовать должна семья. Эрика оглянулась на белые доски и фотографии связанного Джейми Тига, сделанные на месте преступления. Его налитые кровью глаза уставились прямо в камеру. Она смотрела на эти снимки каждый день, и было трудно не привыкнуть к ним и не перестать замечать весь ужас, который они запечатлели. Далее подошла к столу Макгори. «Босс, это странно. Сестра Джейми Тига, Карен... Я только что прочитала в новостях, что она завела страничку в OnlyFans». «Что?» «Я увидела это в газете, когда обедала в Старбаксе, через дорогу. Карен Тиг был посвящен полный разворот с тремя фотографиями. На одной из которых она была на пляже в Испании, прислонившись спиной к скалистому утесу. На ней не было ничего, кроме солнцезащитных очков, а ее длинные темные волосы были зачесаны назад. Ее соски и промежность были прикрыты золотыми звездами. На двух других фотографиях она лежала на спине на кровати в чулках, подвязках и с маленькими красными рожками дьявола. И снова откровенные части ее тела были прикрыты желтыми звездами. Эрика прочитала статью под фотографиями Карен Тиг, сестра Джейми Тига, опубликовала видео в ТикТоке, в котором объявила, что присоединилась к Конли Фэнс модели и младшей сестре, недавно скончавшегося футболиста Премьер-лиги, в феврале исполнился 21 год, и она рассказала поклонникам «Люди думают, что я проявляю неуважение, открывая свой профиль на OnlyFans. Но я несколько месяцев обсуждала это с Джейми. Он поддерживал меня на тысячу процентов. И хотел бы, чтобы я это сделала. Он гордился мной, и я до сих пор чувствую его присутствие. Он со мной каждый час, каждый день, и я так по нему скучаю. OnlyFans — Это сервис подписки на интернет-контент, ориентированный в основном на секс-работников, которые производят порнографию за плату по подписке. Там также размещаются работы других создателей контента, таких как персональные тренеры и музыканты. Как вы считаете, не слишком ли рано? Карен Тик присоединяться к OnlyFans. У вас есть какие-нибудь истории о Карен? Напишите нам. «Что она делает?» — возмутился МакГори. «Неужели ей действительно нужна 1999 девять фунтов в месяц от нескольких тысяч парней, если она собирается унаследовать миллионы брата?» «Сколько-сколько стоит месячная подписка?» — переспросила Дали. Они с Эрикой посмотрели на МакГори. «Я слышал, что именно столько», — ответил он краснея. Эрика снова заглянула в статью. «Не могли бы вы связаться с Шерри Шелтону, узнать, правда ли это?» И снова в наших расследованиях всплыл еще один аспект секс-индустрии. «Босс!» — позвала Мосса за своего стола. «Кирсти Варди только что ответила на мое сообщение. Она может приехать в участок сегодня днем».